Глава 22. вторая. Приемыш. В то время, когда весь поглощенный чистолюбивыми замыслами Григорий Александрович Потемкин выказывал чудеса храбрости и недюжинные способности военачальника в войне с турками, между тем в Петербурге подготовлялся ему еще более высший служебный жребий — пост правой руки мудрой государыни. В далеком Смоленске, в доме подполковника Василия Андреевича Энгельгарта, среди многочисленных дочерей последнего, рос миловидный десятилетний мальчик Володя, приемыш Василия Андреевича и его жены Марфы Александровны, старшей сестры Потемкина. В городе немало удивлялись, что Энгельгарты, люди далеко не богатые, имевшие на руках четырех дочерей, взяли себе на воспитание пятого ребенка, мальчика. Кто был этот приемыш, никому не было известно в точности. Как причину принятия к себе на воспитание Володи указывали на желание обоих родителей Энгельгартов иметь сына. Этим удовлетворялось провинциальное любопытство. Хотя злые языки, недовольствуясь этим, сочиняли целые романтические истории о происхождении Энгельгартовского приемыша, как звали в Смоленске, жившего у Энгельгартов мальчика. В этих историях играли то муж, то жена Энгельгарты. Официально мальчик значился Владимиром Андреевичем Петровским. «Нам с тобою, дорогой читатель, не надо вместе со смоленскими обывателями того времени ломать головы над происхождением этого ребенка. Мы видели его спящим в люльке в спальне Дарьи Васильевны Потемкиной на другой день его рождения. Это был князь Святозаров, законный сын князя Андрея Павловича, лишенный последним и титула, и родителей. Мальчик находился под особым покровительством Григория Александровича Потемкина. Это, впрочем, содержалось в самой сокровенной тайне не только от посторонних, но даже и от самого Володи. Получив от сына пространный ответ на свое не менее пространное письмо о случае с ребенком ангела-княгинюшки, Дарья Васильевна Потемкина буквально исполнила все, что писал ей Григорий Александрович. Она окрестила ребенка и назвала Владимиром. Восприемником его был соседний помещик Андрей Васильевич Петровский, по странной игре слепого случая, носивший одно имя с настоящим отцом ребенка, князем Святозаровым. Окулине Кулине было объявлено, что барыня берет ее сына на воспитание и сделает из него борчонка, что только, конечно, порадовало кормилицу Володи, которая считала себя его родной матерью. Впрочем, Акулине не пришлось долго радоваться на своего ненаглядного сыночка, такого красивого и нежного, точно впрямь, борчонок. Она умерла в тифозной горячке, когда Володе был третий год в исходе. Крестный отец мальчика, одинокий старик-помещик, сосед по имению Дарьи Васильевны, так привязался к мальчику, что когда ему пошел седьмой год, подал на высочайшее имя прошение об усыновлении сироты сына дворовой девушки Акулины Птицыной Владимира, покрестному отцу Андреева. На прошение это, не без хлопот со стороны Григория Александровича и его петербургских друзей, воспоследовало милостивое разрешение. И Владимир Андреевич стал дворянином Петровским, и был записан в военную службу. Андрей Васильевич вскоре умер, оставив наследство своему приемному сыну свое маленькое имение с домом и всей обстановкой и 10 тысяч рублей ассигнациями капитала.